Глава 29.1. Королевский дворец. Я хочу походить по самым разным местам в Королевском дворце и хочу рассказать потом об этом моей маме, чтобы она знала, как выглядит настоящий дворец и какое-то замечательное место. Вслед за желанием Яна, наследный принц также сказал несколько слов в его поддержку. Ян также посетил руины старой башни слоновой кости. Ян очень любопытный мальчик. Пожалуйста, великодушно, рассмотрите его просьбу, ваше величество. Сегодня наследный принц оказался очень полезным для Яна, сделав несколько очень своевременных замечаний в его поддержку. Вероятно, он и дальше может послужить ему с такой же пользой. Хммм. Император задумался, просьба была вовсе не трудной, но на самом деле выполнить ее было проще простого. Он бы в любом случае наградил Яна, однако ему хотелось поговорить с мальчиком чуть подольше. Что ж, хорошо. После этого простого ответа император что-то достал. Это была драгоценная безделушка размером с руку. Ты сможешь получить доступ в большинство мест, просто показав это украшение. Это был личный знак императора, доказывающий, что Ян его гость. Кроме того, ты можешь попросить стражей сопроводить тебя и показать тебе дворец. Ян крепко сжал украшения. «Это все, что ты хотел бы получить? Я очень рад этому, Ваше Величество. В таком случае я также вознагражу тебя. Эту награду я подготовил заранее». «Войдите!» Сразу после его приказа огромные двери распахнулись, вошли двое слух, держать тяжелый сундук, в сопровождении нескольких служанок. Это были те самые служанки, что одевали Яна. «Покажите ему!» Щелк. Слуги поставили большой сундук перед Яном. Открыв его, они продемонстрировали ту награду, что император подготовил для него. «Это лишь часть той награды, что я дарую тебе». Сундук был полон золотых монет. «В дополнение к монетам, я также предоставляю этих служанок, чтобы ухаживать за твоим новым домом. Я немедленно отправлю их в твой особняк, можешь не переживать». «Деньги и опытные служанки – это действительно были отличные награды». «Мама ведь переживала, как будет убираться в таком огромном особняке. Я внезапно вспомнил неожиданный ответ его матери, поскольку Ян в любом случае собирался нанять нескольких слуг, не было причин отказываться от столь радушной награды. Они смогут поддержать маму и будут прислуживать ей, позволив ей пожить роскошной жизнью. Я высоко ценю вашу милость и щедрость, ваше величество!» Ян завершил прием с минимальными трудностями, из-за напряжения, что он испытывал при встрече с императором, его лоб весь покрылся потом. Как он считал ранее, в его прошлой жизни император не был великим человеком. Ян почти физически ощущал подозрение императора по отношению к нему. Однако, он не ожидал получить такую восхитительную награду или того, что взгляд императора окажется настолько проницательным. Он должен подозревать всех, даже Рагнера. «Подозрительность и проницательность – это основы политики». Рагнер любил цитировать эту фразу. «Он, должно быть, научился этому своего отца. У меня осталось не так много времени». Солнце уже скоро будет садиться, и до захода солнца Яну лучше все же успеть получить то, что он искал здесь, ради чего он и получил это украшение – пропуск. Хотя это был его первый визит во дворец, у него уже была небольшая, но важная цель. Его первой целью были королевские катакомбы, где покоились в гробницах предыдущие императоры и императрицы. Однако, туда нужно еще проникнуть. Согласно тысячелетней традиции, императоров и императриц из королевской семьи хоронили в королевских катакомбах. Люди называли это место последним прибежищем королевской семьи. Хотя будет довольно просто подобраться поближе. Поскольку там находились могилы прошлых императоров и императрист, никому, кроме членов королевской семьи, не позволялось заходить туда. Однако благодаря знаку императора Ян мог подобраться достаточно близко, и это будет уже достаточно, чтобы суметь проскользнуть внутрь. Нужно быстро забрать то, что мне нужно оттуда, а затем можно отправиться в королевскую библиотеку. С библиотек уже не должно быть никаких проблем. Как он обещал Ледио, он хотел достать для него копии некоторых записей о травничестве и алхимии. Однако не думаю, что сразу удастся найти так уж много полезных записей для Ледио. Если бы информацию о цветке Рандер было так легко найти в записях, тогда он не считался бы столь загадочным растением. Но я хотя бы должен продемонстрировать ему, что прилагаю к этому усилия. Ян должен показать, что действительно старается, это может завоевать доверие Ледио, а доверие позволит ему с большим энтузиазмом исследовать и создавать эликсиры для Яна. Более того, Дуглас тоже станет больше доверять Яну. Об остальных задачах я могу позаботиться позже. Пока что это было вполне достаточно, он не может надеяться заодно приходить парочку артефактов, что хранятся в королевской сокровищнице, и рассчитывать получить редкие ингредиенты из королевской алхимической лаборатории. Что касается артефактов и ингредиентов, мне придется подождать, пока выдастся шанс попросить их в награду. Подобный шанс рано или поздно обязательно появится. Следовательно, сейчас ему нужно заполучить вещи, которые нужны ему в данный момент. Вещи, которых никто не хватится и не поймет, что это он взял их. Таковы были планы Яна на остаток этого дня. Господин маг. «Чем я могу помочь вам?» – вежливо спросил один из стражей. Новости о том, что выдающийся юный маг посетил дворец и удостоился встречи с императором, уже разошлись по всему дворцу. Благодаря этому, страж и смог узнать Яна в лицо. А может, он просто обладал достаточным чутьем, чтобы угадать его высокий статус? «Его Величество велел мне показать это вам!» Притворяясь невинным ребенком, Ян показал украшение, данное ему императором. «К вашим услугам!» Это украшение отражало волю императора, так что окружающие солдаты сразу выказали полное почтение Яну. «Хм, а где здесь большой сад? Я видел его в книге». «Сюда, прошу, следуйте за мной». Благодаря украшению Ян мог с легкостью ходить по дворцу. Пока его провожаты вели его, он припомнил несколько знакомых лиц. «Просто притворив, что я лишь невинный ребенок, наслаждающийся местными достопримечательностями».